Глава 26. Весенин вернулся в кабинет и уговорил Можаева лечь. Он стал послушен как ребенок, и тот числек. Весенин накрыл его пледом и, поправив подушки, сел подле него, как велика сила любви. Ничтожного человека она превращает в героя, сильного, в слабое беспомощное создание. Умный и находчивый Можаев растерялся. Энергичный человек, который один боролся с десятками Обратился в слабого ребенка, только потому, что молодая жена его оставила. «Я чувствую, как падают мои силы», — слабо заговорил он, — «но в то же время знаю. Найди он ее, и силы ко мне вернутся. Если же он ее не найдет, или что еще хуже, я умру. Я не могу вынести мысли, что все время со мной она была как в тюрьме, страдала, а я и не знал этого, не догадывался, чем искуплю вину свою перед нею». — Вы же любили ее, — сказал Есенин. — Любил. Можаев приподнялся и сбросил плед. Слово не передает моего чувства, но я должен был понять ее, стараться об этом. Она ведь не обманывала меня. Она говорила мне, я глубоко вас уважаю, как умного и честного человека. Взамен любви я дам честную привязанность. Безумец, я пошел на эту подлую сделку. Разве я не знал, что сердце ее запросит любви? Разве я не видел, что она почти ровесница моей вере? Не суди меня, Федор Матвеевич, я уже осудил себя. Мой товарищ, умирая, поручил мне дочь, и вот моя опека. Жалкий, нечестный старик. Он упал на подушку, и голова его заметалась. Весенин нагнулся над ним и стал успокаивать его. Но сам чувствовал, что перед нравственной пыткой старика слова его бессильны. Диня же вступал в свои права. «Ясный, ликующий день над землею, а и дождем. Мир, любовь вместо смятения и ужаса. Ясное, чистое небо вместо грозовых туч, животворное солнце вместо грозного блеска молний». Можаев задремал. Весенин вышел распорядиться по дому и по конторе. Люди просыпались. Он с тревогой думал, как спасти имя Елизаветы Борисовны от пересудов прислуги и скрыть переполох в доме. Он осторожно пробрался в спальню Елизаветы Борисовны. Привел в ней все в видимый порядок и нарушил строгую чинность посланной постели. После этого он запер дверь в спальню и, сойдя в людскую, приказал ставить самовар. — Пожалуйста, — сказал он молодой горничный, — скройте от барышни, что Сергей Степанович захворал. Барыня вернется и скажет ей. — Помилуйте, Федор Матвеевич, разве мы бесчувственные, какие не понимаем? — ответила горничная, и по ее лицу Весенин сразу увидел, что совершенно напрасны были все его предосторожности. — Уберите комнату, барани, сказал не внушительно строго, подавая ключ от спальни. Как быстро, незаметно промелькнула ночь, как томительно долго тянулось утро. Весенин с нетерпением ждал выхода веры, поминутно заглядывал в кабинет и без конца прислушивался, когда ему слышался конский бег на дороге. Мучительно была истекшая ночь. Под проливным дождем, сбиваемая резкими порывами ветра, замирая испуганно при ударах грома, в паническом страхе погони, Елизавета Борисовна бежала все вперед и вперед, спотыкаясь, падая, поднимаясь и ускоряя свой неровный шаг. Быстрые кони преодолели пятьдесят верст, а она, измученная, усталая, пробежала только длинное село, перелесок, скошенный луг и обессиленно упала у дороги в намокшей одежде забрызганной грязью, в полубессознательном состоянии. Ей слышалась погоня, она силилась подняться, судорожно хватаясь руками за землю, и бессильно опускалась. Вокруг чудились крики, голоса, ее куда-то несли. Она рвалась и, снова теряя силы, впадала в забытье. Невыносимый кошмар душил ее, и она стонала. В бледных сумерках наступающего утра Лапа свернул с узкой колеи на луг, подъехал к самому забору Можаевского сада и, медленно осматривая каждую кочку, объехал весь луг, потом снова выехал на дорогу и шагом поехал по ней, вглядываясь в редкий осинник, поросший по краям дороги. Зоркий глаз его не усматривал никаких признаков. Будь ночь не так ужасна, ни один след не остался бы незамеченным им. Огромное село раскинулось перед ним — Он переехал узкую дорогу и поле, растворил ворота и въехал на улицу. Несмотря на ранний час, в селе уже просыпались. Стоя посреди улицы, пастух, пронзительно дудя в длинную дудку, созывал скотину. Бабы вереницу ушли за водою. Лапа подстегнул лошадь и поравнялся с ними. «Эй, молодки!» — окликнул он их весело. «Скажите, ради бога, не стучался ли ночью кому-нибудь странник в окошко? Надо мне его больно». Бабы испуганно столпились и зашептались друг с другом. «Не, милый человек!» — звонким голосом ответила одна за всех. «Никого не было!» «Да и кому и было в такую ночь?» — заметила другая. Лапы кивком головы поблагодарил их и задергал вожами. «Прошла или обошла стороною?» — думал он. «Но тогда она должна просто блуждать без дороги, а случись это в темную грозовую ночь, она не ушла бы слуга, кружа по нему». — Ну, ну! — прикрикнул он на лошадь, и, обогнав стадо, выехал из села. — На Турово прямая дорога? — спросил он пастуха. Во — Во-во! — закивал пастух, указывая хворостиной. — Так все идет. Потом леском будет, потом лугом. Хорошие луга пойдут, а там и Турово. Далеко? — Шесть верст, милый человек. — Ну, ну! — лапа снова тронул вожжи и теперь же крупной конской рысью помчался по узкой проселочной дороге, грузно встряхиваясь на каждой кочке. В турове все уже проснулись. Стадо уже угнали, бабы принесли воду, мужики ушли в луга, и ребятишки весело бегали по улице, шлепая по лужам босыми ногами. Лапу вмиг окружила их веселая толпа. — А что, ребятки? — спросил Лапа, останавливая лошадь. Не стучался ли ночью к кому? — Странник! — — Божий человек, а? «Странник — Странник? — спросил белокурый мальчуган и, тряхнув головой, ответил. — Не, никого не было. — Мне дядька бы сказал. — А у вас? — Не, дяденька, никого не было, — отвечали мальчишки хором. — А урядник на лугу человека изловил. — Вот что? — произнес кто-то. — И врешь. — Бабу! — с азартом поправил его рыжий мальчуган. Лапа оглянулся. — Может, странника, старика? — спросил он. не Из толпы выделился мальчишка и бойко затараторил Бабу, мокрую такую! и в сером балахоне. Семен Елизарович под утро нашел ее, волоком и поволокли, прямо к становому надом. А где становой вас? А вон, дяденька, и мальчишки гурьбой устремились к красивой избе, на которой красовалась железная доска с надписью Канцелярия пристава четвертого стана. Лапа бросил вожье и торопливо вошел в квартиру пристава. Пристава мне, — сказал он, входя. Навстречу ему поднялся заспанный урядник. — Спяц. — Разбуди. Урядник почесал в затылке. Лапа опустил руку в карман, протянул сжатый кулак уряднику. Урядник, в свою очередь, разжал и сжал свою руку, после чего лицо его тотчас озарилось готовностью, и вся фигура выразила глубокое почтение к особе лапы. — Ты нашел женщину. — Так точно. — В бесчувствии с... — На лугу, у дороги. — Где она? — В покоис. Пристав приказал сперва в холодную, ну а потом велел в покой. — Где, то есть, у них допрос делают? — Буди его! — нетерпеливо крикнул Лапа. Урядник стремглав бросился во внутренние комнаты. Десять минут спустя Лапа прошел туда же, приглашенный урядником. Еще десять минут, и он, улыбаясь сам себе, сел в дрожки и погнал лошадь во весь ее бег, А в квартире Станового шла суета. Поднятая с постели жена его торопливо постелала в гостиной на широком диване чистое белье. В кухне стрепуха ставила самовар, урядник помчался, сломя голову, за земским врачом на пункт, а Становой суетливо облекался в полную полицейскую форму. «Ну-ну-ну», — ну, подгонял лапа лошадь, — «скочи, лошадка, ты везешь добрые вести». Весенину было невносимо трудно лукавить с Верою. «Вы здесь, так рано!» — с изумлением воскликнула она, сойдя в столовую. «Что случилось?» Весенин придал себе беспечный вид. Приехал в контору перед работой. «Это для вас рано, а я с четырех часов уже на ногах», — ответил он. Вера, видимо, успокоилась. «Выпейте чаю с нами, я налью. Сейчас придут папа и мама». «Барыня не придут, им не здоровятся. Просили к себе подать». Быстро собрала горничная, лукаво взглянув на Весенина. Он покраснел. «Сергей Степанович уехал на мельницу», — сказал он Вере. Вера обеспокоилась. Она вспомнила, что мачеха не пустила ее к себе вчера вечером, и сомнение запало в ее душу. «Я снесу сама маме», — сказала она. Горничная смутилась. «Барыня просили, начала она». В это время из кабинета раздался резкий звонок. Вера с упреком взглянула на Весенина, — который быстро вскочил. — Это звонит папа? — воскликнула она, рванувшись с места. — Что случилось? — Зачем вы лжете? — Вера Сергеевна. — Голубушка Вера, — остановил ее Весенин. — Я вам все скажу потом. И оставив Веру в полном недоумении, прошел в кабинет. Можаев проснулся. — Вернулся? — спросил он. — Нет еще. — Сколько прошло времени? Весенин посмотрел на часы. — Два часа. — Как мучительное ожидание! — прошептал Можаев. — «Я уйду и пришлю тебе чаю», — сказал Весенин. «Я с Верой. Иди, иди». «Налейте стакан чая», — сказал Весенин Вере. «Я снесу его Сергею Степановичу. Он болен?» Весенин отрицательно покачал головою. «Я вам все скажу», — повторил он и снова вышел. Возвратясь, он напился чаю и, выйдя с Верой на балкон, взяв ее за руку, начал. «Я вам расскажу семейную тайну, но вы должны помнить...» Что этим я нарушаю волю Сергея Степанча, А потому никогда ни под каким видом вы не должны показывать, что знаете ее. Побледневшая Вера кивнула головою. Весенин стал рассказывать, стараясь щадить целомудрие веры. Но она ясно понимала все недосказанное. Я всегда ненавидел этого Анохова, сказала она в самом начале рассказа. Звонок Можаева три раза прерывал рассказ. Три раза спрашивал Можаев, вернулся ли Лапа, и три раза Весенин отвечал отрицанием. Вера вся трепетала, слушая рассказ. Под конец она не выдержала и зарыдала. «Бедная мама! Бедная мама! Что с ней? Где она?» «О, как я хотела видеть ее вечером, и она меня не пустила». «Вы думаете, он найдет ее?» «Наверное». «Живую?» Вера даже затряслась при этом вопросе. «Живую!» — ответил ей незнакомый голос. Весенин быстро обернулся. «Лапа — Лапа! — воскликнул он. — Вы нашли ее? Лапа кивнул головою. В кабинете Можаева снова звенел звонок. Весенин вбежал в кабинет. — Собирайся. Она найдена! — закричал он. Вся прежняя энергия вернулась Можаеву. Он вскочил с дивана и подбежал к Лапе. — Как мне благодарить вас? — воскликнул он. — Где она? Как вы нашли ее? — После. Теперь поедем. — Едем, Федор Матвеевич. — Но Весенин уже хлопотал на дворе. Снова выкатили коляску и торопливо впрягли в нее лучшую тройку. Лапой Можаев вышли на двор и через минуту мчались по неровной дороге. Вера, задумавшись, сидела на балконе. Федор Матвеевич, от чего все это? – спросила она. Что? – не понял ее сразу Весенин. Ах, это вот Долинин, Анна Ивановна, мама. Ведь они все… Она запнулась. «Несчастные? От того, дорогая моя, что они все неуравновешены. у них чувство, воображение развито настолько, что перевешивают трезвый ум, и их никогда не может удовлетворить жизнь. Требования у них к ней столько, что они всегда и в любви, и в разочаровании несчастны. «Все желают себе счастья», — ответила Вера. «Но надо знать, что желать. Желай возможного. На земле Есть много счастья, если человек сумеет поставить себя, но ну, хоть на второй план, а то все для себя, потом и обижаются. «Вы нашли свое счастье?» — спросила его Вера, в упор глядя на него. Весенин смутился. «Я счастлив по-своему», — ответил он уклончиво. «Неправда», — качнула головой Вера. «Я знаю вас. Вы иногда печальны. Вы не можете быть счастливы» потому что поставили себя чуть не на последний план, а говорите только так. Когда я думаю, что вот вы вернетесь домой, и там сидите одни, с этой Ефимией мне делается грустно, и это теперь, а зимою все занесет снегом, волки воют, вокруг никого». Весенин тяжело вздохнул. «Этого нельзя изменить», — сказал он. Она быстро встала и краснее взглянула на него. «Женитесь». Он натянуто засмеялся. «Кто пойдет за меня? Я даже не умею говорить с женщинами. За вас?» — лицо Вера вспыхнуло. «Вы такой добрый, умный, честный, смелый. И спрашиваете? Да всякая должна сесть за...» — голос ее присекся. Весенин схватил ее руку. Счастье волной подхватило его, и он нагнулся к пылающему лицу Веры. «Ну, если бы я сказал вам...» — тихо прошептал он. «Я бы...» Вера вдруг обвела шею Весенина руками и горячо поцеловала его. «Вот, я всегда, всегда...» И, вырвавшись из его объятий, она убежала с балкона. А в это время Можаев стоял на коленях подле дивана, на котором лежала бледная, изнуренная Елизавета Борисовна, и, целуя ее холодные руки, говорил ей, «И как ты могла решиться уйти от меня?» «Не ты, а я виноват во всем, и мы все поправим». Это злое прошлое и не вернется. Не бойся меня. Ты и Вера, мои дочери, мое счастье, твое счастье. Елизавета Борисовна слушала его, закрыв глаза, и вдруг, обняв его, зарыдала. Ты простил? Я знала это и боялась этого больше всего. А теперь мне легко. Ты не гонишь меня, не презираешь? Что ты, Лиза? Разве я сам без ошибок? Ну, а я... «Я клянусь быть только твоей, жить только для тебя. Верь!» Она прижалась к его плечу и замерла в волнении. Можаев не выдержал и глухо зарыдал. «Жизнь моя, счастье мое!» — сказал он, прижимая к груди ее голову. Елизавета Борисовна отдалась его ласкам и первый раз в жизни почувствовала себя счастливою.